Глава 24. На чужом перу Альмагри открылся в среду с великой помпой. Ресторан арендовала свадьба. Причем не простая свадьба, а дипломатическая. Четвертый секретарь алжирского посольства женился на балерине из кардебалета Большого театра. Уже с самого раннего утра ресторан гудел, как растревоженный пчелиной улей. Дни вынужденного безделья сменились лихорадочными приготовлениями. Когда на набережную Москвы-реки, точно черные лебеди, приплыли вороные и мерседесы с дипломатическими номерами, из дверей Аль-Магриба навстречу им грянули музыканты. Ансамбль национальной восточной музыки пришлось спешно приглашать из загородного казино Алибей. Оба зала были заняты свадебными столами. Среди гостей было великое множество жгучих стройных брюнетов, облаченных в черные смокинги и строгие костюмы от Гучи, и целый выводок московских балетных красавиц. Невеста пригласила на свою свадьбу добрую половину кардебалета театра ту самую половину, которая из-за интриг соперниц не попала на выгодные гастроли за океан. За этим веселым, шумным, в меру раскованным полувосточным полуевропейским праздником, щедро оплаченным из кармана жениха, выходца из очень богатой алжирской семьи, наблюдали со стороны Петр Мохов и Серафим Симонов, единственные не гости ресторана. Сидели они не в зале, там для них места не нашлось, а в маленьком уютном кабинете Потехиной. Наблюдали, что происходит за свадебным столом через систему наблюдения, обычную видеокамеру и монитор. В кабинетике было сильно накурено, на столе Потехиной и на журнальном столике у дивана выстроилась целая батарея бутылок из закрытого в этот вечер по настоятельному требованию восточных дипломатов бара. Мохов приехал в аль по просьбе Потехиной. По ее словам, небольшая статейка в журнале о национальной алжирской свадьбе сыгранной в стенах московского ресторана, не только не помешала бы, но и значительно подняла несколько потускневший имидж заведения. А Симонова вообще никто не приглашал. В Альмагрип он приезжал в любое время суток по велению сердца и зову желудка. В баре у него был открытый счет. Потехина, хотя и бешено ругала его за пьянство, однако счета этого не закрывала. Девочки любили иностранцев, изрек Симонов, косясь на экран монитора, где была невеста в белом платье от живанши, на котором весьма хипово смотрелся замшевый пояс Роберта Ковалье, отделанный персидской бирюзой. Помнишь, Высоцкий писал: Девочки всегда любили только иностранцев. А мы, русские, как всегда, в круглой жа. Нет, ты только глянь! он толкнул Мохова. Как этот бедуин на нее смотрит. Вместо свадебного торта готов съесть невесту. Глаза как угли горят. Да, достанется балерине в первую брачную ночь. Слушай, Петя, ты все у нас знаешь. А эти магрибцы жену европейку продать в чужой горе могут? Обычай им этого не запрещает? Мохов и ухом не повел. Смотрел на монитор и подливал себе коньяку. Обычно он не злоупотреблял алкоголем, но с некоторых пор, как начали примечать в Альмагребе, дня не проходило, чтобы он не вливал в себя за барной стойкой несколько рюмок. «Развязал, что ли, Петя, в натуре?» «Что-то не пойму я», — хмыкнул Симонов. «Развязал, да?» «Так-то лучше, братишка, скоро меня догонишь». «Так оно лучше. Проще, правда?» Мохов и на это смолчал. Камера теперь показывала панораму зала, накрытые столы, улыбающихся гостей, румяного приветливого повара Сайко, готовящего прямо на глазах клиентов свадебный тажин в огромном глиняном блюде с конусообразной крышкой. Мохов отметил, что свадьба хоть и справлялась дипломатом в Москве, но не лишена была обычаев, вполне традиционных для Востока. Сестра жениха – поднесла невесте в начале застолья ритуальное кушанье, пресные мучные шарики на топленном масле смен. И худенькая невеста-балерина проглотила это жирное тесто стоически, не моргнув глазом. Левк Сайко рассказывал, что в Марокко невест перед свадьбой, как индюшек, откармливают», — сказал Симонов, «чтобы жир толще наращивали. Больше веса — больше кайфа жениху ночью». Да, хлебнет наша балетка там. Неужели туда с ним уедет? Нет, вряд ли. Сейчас таких дур нет. Уговорит мужа в Париж перебраться. Или в Америку. Петя. Петруха, ты ведь у нас был в Америке. Хорошо там, только честно. Жить хорошо? Хорошо, — ответил Мохов, чтобы отвязаться. Чего ж ты там не остался? Мохов посмотрел на Симонова. «А чего ты не женишься, Сима?» — спросил он. «Было бы это все твоё». «Это?» Симонов оглядел кабинет Потехиной. Монитор, пепельницу полную окурков, бутылки. «Нахрен мне все это, Петя? Я сам с Ростова. Я вообще подкидыш!» — продекламировал он Высоцкого. «Нет, как не женись, свадьбы такой у меня уже не будет». Ускакали мои вороные. Да и вообще, с некоторых пор я такие праздники веселые не уважаю. Дуба еще дашь по ошибке за столом. Он посмотрел на Мохова и вдруг с вызовом спросил. Ну? Что? Ну что? Что тебе надо? Что ты от меня-то хочешь? Мохов отвел глаза. Тебя менты допрашивали? Грубо спросил Симонов. Ну? Ну? — Со мной говорили, и ты это отлично знаешь. — А Ленке им трепался? — Только честно. — Смотри, узнаю, что ты на нее грязь лил. Симонов неожиданно сгреб Мохова за куртку, чуть не порвал стильные мексиканские бусы, с которыми критик не расставался. — Обалдел, что ли? Пусти! Мохов покраснел от гнева. — Про Ленку вспомнил, надо же! Поздно симов вспомнил. Отпусти меня! Он, наконец, вырвался. «Киборг чертов! Руки еще распускает, зараза!» «Об не том тебя менты спрашивали?» «Да пошел ты! Отчет я ему должен давать!» Мохов зло посмотрел на монитор. Свадьба пела и плясала. «Тебя тоже спросят, не волнуйся. Очередь дойдет». Симонов откинулся на спинку дивана, потом потянулся к бутылке и налил себе и Мохову коньяка, полные рюмки. Левка, Сайко, наш как старается», — сказал он, словно без всякой связи с предыдущей темой, кивая на монитор, где Сайко нервно и вдохновенно командовал стаей официантов. Прямо наизнанку выворачивается от усердия. Спит и видит парнишка, как бы Полякова из шефов выпереть и самому на кухне главным по горшкам сесть. Марьяша все время жалуется, замучил кляузами. Первым очень хочется быть, лидировать. Пусть на кухне, но... А по виду не скажешь, правда? А вот интересно, в мечеть-то он ходит, нет? Понятия не имею, — огрызнулся Мохов. Врет он все, по-моему. Какой из него мусульманин? Симонов вздохнул. А вот повар он не дурной, с фантазией. Особенно национальная неадаптированная кухня ему удается магрибская кондовая например рыбный тажин мохов быстро посмотрел на симонова ты о чем спросил он о чем ты черт тебя дери о чем да я все об одном и том же Симонов налил себе еще и одним духом осушил рюмку значит петруха менты тебя про тот ужин спрашивали спрашивали эхом откликнулся мохов но но про это «Я им пока ничего не сказал». «Правда?» Симонов словно бы удивился чему-то. «А ты это зря, братишка. Надо было сказать, надо». Он потрепал Мохова по плечу, поднялся с дивана и, пошатываясь, вышел в коридор. В дверях зала его остановили официанты. Не пропустили дальше. «Нельзя, Серафим Николаевич, в таком виде туда никак нельзя!» умоляюще шептали они хором дипломатический скандал может выйти. В таком виде, а? Ну что это такое? Марья Захаровна снова сердиться будет. Ехали бы вы лучше домой». В зале гремела восточная музыка. Мигали фотовспышки. Шеф-повар Поляков через весь зал торжественно вез на сервировочном столе еще одно ритуальное свадебное магрибское блюдо, томленную на углях баранью голову. Муж-дипломат – принял ее из рук Полякова с церемонным поклоном. Передал жене-балерине. Капли бараньего жира упали на платье от Живанши. Музыканты грянули во всю силу, приглашая молодых и гостей к свадебному танцу. Перед тем, как вывести жену из-за стола, дипломат передал ей свой подарок — черный софьяновый футляр, а в нем бриллиантовое колье. Юная балерина проглотила жирный кусочек отрезанной бараньей губы, получила колье, подала мужу иностранцу руку. Гости зааплодировали. А тут Серафим Симонов, еле сдерживаемый в дверях тремя официантами, хриплым от коньяка голосом рявкнул на весь зал горько. Так что зазвенели жалобно-хрустальные бокалы на свадебных столах. А одна из канареек в клетке над фонтаном скончалась, бедняжка, от разрыва сердца.